Глава 38. «Тератогенез», — написал мистер Бенсон на доске. «Слово, которое мы традиционно используем для обозначения заболевания, известного в обиходе как «чума», — пояснил он скучающему классу. Тератология, в свою очередь, означает изучение врождённых аномалий. Правительственное учреждение, основанное, чтобы надзирать за чумными детьми, носит название «Бюро тератологических исследований». «Никто не ожидал, что эти дети проживут дольше нескольких лет. Мы считали их калеками, неспособными к существованию. Будущее показало, что мы ошибались». Эми бросила взгляд на Джейка. Тот смотрел на пустующую парту Арчи Гейнса, словно размышляя над глубочайшей загадкой. Она часто жалела, что не может знать, о чем он думает. Но на этот раз угадать его мысли было несложно. Джейк ненавидел драться. Однако ему предстояло драться снова. Мистер Бенсон стер слово «тератогенез» и написал вместо него «мутогенез». «Вот слово, которое нам следовало бы использовать», — продолжал он. «Эти дети не являются генетически дефективными, просто они отличаются от нас. Заболевание изменило их гены, результатом чего явились существа, которые одновременно и являются, и не являются людьми». Говоря о генах, мы имеем в виду ДНК, программу, заложенную в нашем теле, которая определяет протекающие в нём химические процессы. Никто из знакомых Эми девочек не сводил друг с другом счёты так, как мальчишки. Они вели свои битвы словами, а не кулаками, и изо всех сил старались как-то поладить. Девочки выражали свои эмоции в разговоре. Мальчишки притворяли их в действие. Тем не менее, именно девочек почему-то считают эмоциональными. «ДНК плюс катализатор», — написал на доске учитель. «Как удалось выяснить учёным, тератогенез взаимодействует с бездействующим блоком этой программы, как бы пробуждая его», — сказал он. «После чего такой блок перепрограммирует развитие эмбриона, вызывая значительные случайные отклонения». «По-видимому, мальчишкам просто нравится бить друг друга», — размышляла Эми. «Странно, что Джейк, который был как будто продолжением её самой, — Тем не менее, во многих отношениях оставался совершенным незнакомцем. Она всегда знала, что думает и чувствует Мишель, но с Джейком это не работало. «По мере того, как эпидемия распространялась, устойчивость таких отклонений возрастала», — продолжал мистер Бенсон. «Заболевание словно бы училось на собственных ошибках. Спустя короткое время оно начало давать жизнеспособное потомство. С научной точки зрения это настоящее чудо, Это просто восхитительно. Активный генетический фактор, который порождает новые, уникальные формы жизни. Подобно нам, каждый из чумных детей единственный в своем роде, только к ним это относится еще больше. Странно, что она может любить парня, которого на самом деле, если быть откровенной, совсем не знает. Это было так же странно, как и то, что Джейк Сарчи ненавидят друг друга настолько, что готовы драться, хотя они с третьего класса почти не общались». Но самое странное — это любить парня, с которым она не может быть честной относительно себя самой. Она вынуждена ему лгать, потому что он ей дорог. «Что является возбудителем?» — написал мистер Бенсон. «Прежде всего, определимся с понятиями», — сказал он. «Тератогенез — штамм сифилиса, устойчивого к антибиотикам и распространяющегося с такой же лёгкостью, как папиломовирус. Однако в сущности дело не в этом». Это заболевание имеет лишь одно действие, а именно запускать генетическую программу, которая содержалась в нашем ДНК многие тысячи лет, если не дольше. У тех, кто ему подвергся, меняется сама структура генома. Генетический материал, который мы вырабатываем во время полового акта, становится крайне контагиозным и активным. Подобно этим детям, мы по-прежнему остаемся людьми, и тем не менее... Постучав в дверной косяк, в класс заглянул директор и сделал знак мистеру Бенсону, приглашая его выйти поговорить с глазу на глаз. Учитель положил кусок мела на доску и отряхнул руки. «Я сейчас вернусь». Класс тут же загудел. «Хей!» — сказала Эмми. «Хей!» — уныло отозвался Джейк. «Почему ты не можешь просто отказаться от всей этой вражды?» Джейк наклонился к ней, свирепо перекосив лицо. «Вчера меня толкнул Дэн Фулчер в туалете, когда я стоял перед унитазом. Это джунгли, и здесь такие законы. Просто мне очень не нравится видеть тебя таким, вот и всё. Мне придётся снова драться с Арчи, и на этот раз я должен буду отделать его как следует. Надавать ему так, чтобы он даже не думал больше меня доставать, а заодно показать всей школе, чего я стою. Всё очень просто. Все парни такие идиоты». Почему бы вам просто не помириться?» Директор ушёл. Мистер Бенсон вернулся в класс и поднял руки, призывая к тишине. Ученики сделали вид, будто ничего не заметили, надеясь успеть переброситься ещё парой слов. «А ну успокойтесь!» — крикнул он. Дети выпрямились на своих стульях, мгновенно затихнув, словно воды в рот набрали. Мистер Бенсон никогда не кричал. «Благодарю», — сказал он. Произошла непредвиденная ситуация. Школа закрывается до дальнейших распоряжений. Роб Роуланд тотчас поднял руку. «Сэр, что-нибудь случилось?» «В доме произошел инцидент. Кого-нибудь из чудиков застрелили?» «Отправляйтесь по домам», — сказал мистер Бенсон. «Никуда не заходите по пути, а когда придете, заприте двери». «Нам грозит опасность?» — спросил Джейк. Дети захихикали. Они решили, что он шутит. «Пока не знаю», — ответил учитель, и они снова заткнулись. Коридоры заполнились детьми. Слышался визг кроссовок по полу, хлопанье шкафчиков. Не считая этого, в школе царила странная тишина. Трое и Мишель, догнав Эми с Джейком, спросили, не знают ли они, что происходит. Те покачали головами. Никто не знал ничего. В угрюмом молчании они двинулись к выходу вместе с остальными. На парковке перед школой толпились взволнованные родители, подзывая к себе своих детей. «Только глянь на них», — сказал Джейк. «Случилось что-то плохое». «Вон мой папа», — сказала Мишель. «Если всё окажется совсем плохо, давайте встретимся в церкви моего отца. Она расположена с противоположной от дома стороны города. Может быть, хотя бы там будет безопасно». «Как ты думаешь, что будет дальше?» — спросил Трой. «Не знаю». «Но если что-то произойдёт, мы должны держаться вместе». «Мой папа за мной присмотрит», — сказала Мишель. «Со мной всё будет в порядке». Они с троем со задаченными лицами попрощались и разбежались каждый к своим родителям, чтобы те отвезли их по домам. «О чём ты думаешь?» — спросила Эми, когда они ушли. «Школа не просто закрывается», — ответил Джейк. «Она закрывается навсегда». «Какой трагичный взгляд на вещи». Именно это значит до дальнейших распоряжений, Эми. Ну хорошо. Что теперь? Я не знаю. Знаю только, что происходит что-то серьезное. Надеюсь, у Элбода все в порядке, сказала Эми. Они живут не так уж далеко от дома. Они обсудили, не пойти ли им в город, чтобы раздобыть больше информации, но в конце концов решили все же идти прямиком к Эмми, как распорядился мистер Бенсон. Оттуда Джейк сможет позвонить своему отцу. Он намеревался оставаться там, пока не убедится, что она в полной безопасности. «Если действительно что-то случилось, тебе лучше идти домой», — сказала Эмми. Джейк взял её сумку с книжками и взвалил на плечо. «Моё место рядом с тобой». Когда они зашагали по дороге, в городе взвыла сирена воздушной тревоги. Мимо с рёвом пронёсся пикап. В кузове сидели люди с охотничьими ружьями, зажатыми между колен. В другую сторону проехал мини вен нагруженный мебелью и пожитками. За ним следовали десятки других машин. Движение уменьшилось, когда они вышли за пределы Хансвилла и дошли до развилки, где он впервые поцеловал её под жёлтым жасмином. Позади в городе сирена замолкла, и снова наступила тишина. «Как только придём, надо будет сразу же включить радио», — сказал Джейк. Приблизившись к дому, они увидели, что мама Эми стоит на веранде, поджидая их. «Долго же вы добирались. Я уже собиралась заводить машину и ехать за вами. Кажется, вам просто нравится заставлять меня волноваться». «Здравствуйте, миссис Грин», — приветствовал её Джейк. «Вы не знаете, что происходит?» Она мрачно взглянула на него. «Шёл бы ты лучше домой». «Я хотел убедиться, что Эми благополучно добралась, и хотел бы и дальше обеспечивать её безопасность». «Её безопасность — моё дело. А ты должен помогать твоему отцу утешать страждущих». Джейку прямо замотал головой. «Ничего подобного, мэм». Они уставились друг на друга. Наконец мама вздохнула. «Ну хорошо, идите в дом. Только позвони своему папе и скажи, что с тобой всё в порядке». «Мама, что происходит?» — спросила Эмми. «Чумные дети перебили своих учителей». А потом ещё убили 20 человек из тех, кто явился, чтобы их арестовать. Говорят, что теперь они собираются напасть на город. Эми разинула рот. В это было трудно поверить. Это был настоящий кошмар, с какой стороны ни взгляни. Дети перебьют какое-то количество горожан. Потом их перебьют самих. В резне будут уничтожены обе стороны. И Джейк, бедный, храбрый, милый Джейк, который вёл заведомо проигрышную битву за то, чтобы предотвратить весь этот ужас, ему теперь тоже грозила опасность. «Джейк», — начала она, — «я должна тебе кое-что сказать». Эми перебила её мама предостерегающим тоном. Она сунула руку в карман своего домашнего халата. Эми знала, что у неё там спрятано. Мама была готова на всё, чтобы защитить своего ребёнка. «У Эми никогда не будет нормальной жизни», теперь она это понимала. Цена того, что она хранила в секрете, отныне только возросла. Возможно, после случившегося правительство решит перебить всех чумных детей до одного. «А впрочем, неважно», — поправилась она. «Я ведь пытался их предостеречь», — сказал Джейк, поглощенный собственными горькими мыслями. «И ты был прав. Ты с самого начала был прав насчет чумных детей». Джейк кивнул. Он не чувствовал удовлетворения от своей правоты. Теперь они тоже объявили нам войну».